Глава 27. Лена. Я слышу шелест листьев, значит, он приближается. Споткнулась и опять бегу. Мне тяжело дышать, задыхаюсь, не хватает воздуха. Казалось бы, ночь, а так светло. Звезды, словно небесные фонарики, хорошо освещают мне дорогу. Но луна еще лучше показывает меня саму, дает зверю возможность увидеть и догнать. Куда я бегу и зачем? Это бесполезно. Пусть съест уже по-быстрому, моя участь все равно предрешена. Волк давно мог догнать меня при желании, но он хочет поиграть со мной перед своей чудовищной трапезой, разогреть свой животный, зверский азарт. Все, он наигрался. Слышу его приближение и быстрое дыхание. Все ближе и ближе, ближе. Падаю на землю и закрываю зачем-то голову. Мне ведь ничего уже не поможет. Бах! Оглушительный звук пронзил зловещую тишину. Приходит через секунду понимание, что это выстрел. Поворачиваю голову и вижу окровавленного волка. Просто дыра на всю морду. Переворачиваюсь и сажусь, обхватив колени, опускаю вниз голову. Меня сильно тошнит. Чувствую, что меня может вырвать в любую секунду. Внизу замечаю чьи-то ноги, приближающиеся ко мне. Боюсь поднять глаза. Человек останавливается, садится на землю. И руки поднимают мое лицо. Я вижу перед собой любимого, родного человека, который, мне казалось, уехал навсегда. Я пришел за тобой, малышка. Волк убит. Больше никто никогда тебя не обидит. Теперь я всегда буду рядом, любимая. Чувствую, как слезы застилают мое лицо. Максим наклоняется ко мне и целует, пытаясь собрать все слезинки губами. Незаметно оказалось, что я уже сижу на нем и крепко обнимаю за шею. «Спасибо за то, что ты есть» – были последние мои слова. Дальше – пустота, неизвестность, боль. Моя голова раскалывалась на сотню кусочков. Такая острая боль. Все тело было тяжелым, кровать слишком твердой. Неудивительно, что мне приснился кошмар. Особенно этот сон про волка, любимый у моего мозга. Мне часто приходится терпеть эти ужасы по его милости. Неужели нельзя... Чему-нибудь приятному снится». Приоткрыла с трудом глаза. Хотелось еще поспать, но яркий свет слепил меня. «Она открыла глаза!» «Позовите врача!» «Моя девочка, ты проснулась!» Только увидела счастливое лицо Макса, как он набросился сверху, целуя меня. «Где я?» «Не могу понять. Радует только, что не в лесу. Сон до сих пор был перед глазами. «Осторожно, не заденьте капельницу и не раздавите свою девушку» сказал вошедший мужчина в белом халате. «Врач, как я понимаю. Но зачем мне он был нужен? Меня что, сбила машина?» Спрашиваю и осторожно при этом под одеялом пробую шевелить ногами и пальцами. С руками сразу поняла, что норма. «У вас была передозировка снотворного. Вы поспали немного дольше обычного. Все будет хорошо. Не беспокойтесь». Спокойным голосом рассказывал врач, при этом измеряя мне давление и пульс. «Но как?» Попыталась что-нибудь спросить. Врач перебил меня. «Вам обо всем расскажет ваш молодой человек». Затем обернулся к Максу и начал уже говорить ему. Состояние нормализовалось, давление только низковато. До завтрашнего дня ей пока желательно еще побыть в стационаре под наблюдением. Затем доктор подошел к нему близко и что-то прошептал на ухо. Макс тяжело вздохнул. «Понял вас. Значит, побудем здесь до завтра» ответил Максим, и я только заметила, что выглядит он неважно, волосы торчат, глаза красные, щетина на пол лица. Сколько времени я спала? Спросила и подумала, что меня все-таки сбила машина, а он не хочет говорить. Зачем мне пить снотворное? Да у меня его даже нет в домашней аптечке. Как еще можно объяснить проблемы с памятью? Сейчас три часа дня. Сел рядом на мою кровать, и взял за руку, увидел мое удивление и добавил с улыбкой. «Теперь ты наконец-то выспалась, любимая. С завтрашнего дня такой возможности я тебе уже не дам». И в подтверждении своих слов поцеловал в губы. Я дернулась от него. Стали приходить воспоминания об универе, фотки, Юра, как я пишу и звоню Максу, плачу. Все воспоминания меняли друг друга очень быстро. Не знаю, как это читалось на моем лице, но Макс меня удивил тем, что закрыл лицо руками. Потом взъерошил еще больше свои волосы и положил голову мне на грудь. «Прости, прости, малышка, я так виноват перед тобой. Если бы не я, ты бы не пострадала». «Как? И что?» «Это значит?» В голове быстро промелькнул образ волка из сна. «Я хотел подумать, успокоиться, потом поговорить. Думал о себе». Поверил фотографиям, потому что давно и без них тебя к Юре ревновал и еле терпел его рядом с тобой. А тут увидел, что вы на них вместе. И сорвался. Ему было трудно говорить. Он так напрягся, что сжимал и разжимал кулак каждую секунду, успокаивая себя этим. «Что было дальше?» – спросила и испугалась. «Скажи мне, если вспомнишь». Он поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Ты хотела поехать ко мне?» Закрыла глаза и принялась прокручивать вчерашний день постепенно, пока не добралась в воспоминаниях до момента, когда я вышла из дома с намерением поехать к нему. Дальше пустота в голове. И все. Начиная вспоминать, усиливается боль. «Да, я вышла из подъезда. Хотела поехать к тебе. Фотки ничего не значат. Я тебя только одного люблю. Он не дал мне договорить. Я знаю, малышка, знаю. Прости меня». Подумала, почему он так часто извиняется. На Макса это не похоже. Ладно, раз, два. А то прям убивается. Он обнимал и зарывался лицом в мои волосы. Целовал висок. Почувствовала теплую капельку на щеке. Что это? Как смогла, вывернула голову в сторону. Его глаза блестели. Шок. Самое слабое слово, какое бы я здесь применила. Подумала об ужасных причинах. «Ты мне изменил?» Хотел забыть с другой или отомстить?» Сказала первое, что пришло на ум. «Нет, нет, малышка, у меня даже не встанет на другую. Я принадлежу тебе, как и ты мне. Никогда не изменю. Клянусь». Поцелуями покрывал свободную от капельницы руку. «Значит, все-таки машина». Подвела я свой логический итог. Максим сидел и смотрел в одну точку, раскачиваясь из стороны в сторону, настраиваясь на что-то серьезное. «Лена, Я объясню тебе все. Пока мы в больнице, мне немного легче будет это сделать. Ответь мне сначала на два самых важных для меня вопроса. Решила, что об этом подробности, быть может, услышать и не смогу сейчас, если подтвердятся. Мои близкие живы? Я смогу иметь детей? Макс немного вздохнул с облегчением, как мне показалось. Все живы, а некоторые скоро приедут. Догадалась, что это он о Соне говорит. «По поводу детей точно не волнуйся. Я позабочусь, чтоб их было очень много». Мои глаза полезли на лоб, и он добавил, «Насчет много шутка, сама решишь сколько. Тебе ведь рожать. Я только помогать буду». Даже развеселился немного. Потом стал опять серьезным и выложил мне все про Вадима. «Его не выпустят? Он там надолго?» Чувство облегчения, что его не будет поблизости, омрачалось переживанием, Сколько это спокойствие продлится. Он уже не выйдет никогда. После суда его дни будут сочтены. Больше нет в твоей жизни ничего плохого или угрожающего. Глаза любимого смотрели на меня с такой нежностью, что я просто таяла от его взгляда. Я всегда буду рядом. Я тебя так сильно люблю. Теперь я точно понял, что и как мне нужно менять в себе ради тебя, ради нашей любви. От его слов у меня выступили слезы. Мы будем меняться вместе. Самые главные шаги уже сделаны нами, ведь мы смогли довериться нашей любви. Теперь будем беречь то, что имеем». Сказала, что думала, чувствуя при этом уверенность в завтрашнем дне, как никогда. Усилилась слабость и тяжесть в голове, глаза просились закрыться. палату принесли обед. Макс взял тарелки и стакан, поставил все на столик. «Сейчас покормлю тебя, как маленькую девочку, с ложечки». Моя правая рука была под капельницей, и сесть я не могла. Все больше и больше хотелось опять спать. «Максим, может, потом спать хочу?» Глаза закрывались сами. «Немного супа я тебе скормлю, малышка. Тебе же нужны силы для восстановления. Ну-ка давай, открывай ротик». Незаметно съела весь суп. Мой кормилец так заговорил меня, что и не заметила. Даже песни петь пытался, чтобы взбодрить меня. «Проснусь». Попрошу исполнить набис. Почувствовала, что засыпаю, улыбаясь.